— Ты должна остаться здесь, — строго велел Лил Энни-дракон. — Я не могу, — прошептала женщина, вцепившись в рукав мужчины. — Это моя вина. Я всю дорогу его мучила и испытывала. — Лил, если ты хочешь ему помочь, не мешай его спасать, — прошептал пират. — Мне нужно, чтобы ты собрала все вещи и была готова сбежать в любую минуту. Его увели не в темницу, не в крепость Рент, понимаешь? У меня нет времени сейчас объяснять тебе всё. Пока он там, у меня есть шанс его вытащить, ясно? Голос пирата не дрожал, а нервно поскрипывал. Во взгляде была уверенная готовность к бою, и казалось никакого волнения. В действительности же мужчина разделял тревогу женщины и чувствовал свою вину. Ещё никогда в его жизни шутка не оборачивалась такими проблемами. Он считал своим долгом исправить ситуацию, во что бы то ни стало. Лилайна была готова лично сражаться за мужа, но понимала, что пират прав, поэтому отпустила его, кивнула и шагнула в трактир, к которому ее привели почти с силой. «Я могу за тобой кого-нибудь прислать!» — крикнул ей вслед пират, понимая, что так, скорее всего, и будет, и поспешил в Черный дом. Рассчитывать приходилось только на работорговцев и золото в кармане. Но хозяин закрытого квартиры удивил пирата. «Кому именно нужна помощь?» "Ты бей ли чёрному принцу?" спросил он. "Чёрным принцем могли именовать лишь одного человека, что, облачившись в чёрное и спрятав лицо под маской, ходил под палящим солнцем Аштара. Помощь нужна Антраксу Клендерву, признался пират. Тогда спречь свои деньги, морская крыса. Мы правильных людей в беде не бросаем", сказал мужчина и свистнув, вызывая свою личную стражу. Дракону пришлось рассказать, куда стража принца Герольда отвела Антракса. Правда, он скрыл тот факт, что сам Антракс в этот момент был неприлично пьян. "Это дом графа Викроса", сообщил мужчина. "Он друг Вилобрысова принца, но его давно нет в столице. Так что вытащить оттуда нашего правителя не трудно. Он, кстати, не хочет создать новый рынок рабов в Рейне. Сам понимаешь, кого мы выберем". "Я ему предложу", сказал дракон, криво улыбнувшись. Всё же он не мог в эту минуту думать о выгоде в отличие от собеседника. Я ему предложу, когда освобожу, а ты подготовь ему побег лучше. Дракон кивнул и только протянул мужчине ботинки, связанные друг с другом завёсками. Передайте ему это и скажите, что я жду его на почтовой станции, она как раз на соседней улице. Работорговец кивнул. Он тоже считал вечернюю почтовую карету лучшим способом быстро уехать из города.